Вдруг пошёл дождь, с ним пришел холодный ненастный день. Дождь не подарок, если стоишь в лагере. Мы притащили из деревни крышу и закрепили ее между деревьев. Даже пара поползней, свившие гнездо поблизости, не так оживленно порхала с дерева на дерево, и их пересвист слабо доносился до нас сквозь дождь. Лишь однажды солнце отразилось на каплях дождя, висевших на ветках, а потом дым костров был голубым и прозрачным. Нам было холодно. Вечером самолет свалился с неба. По крутой кривой все быстрее и быстрее со страшным пламенем и жутким ревом моторов. Представление внезапно прекратилось, шум резко оборвался, и было красное зарево. Ночной истребитель пел свою серебряную песню над темным лесом. Но при этом они появились над нами вновь позднее, и земля дрожала час за часом. 22 августа 1943 года. Вчерашняя ночь, когда мокрые крыши палатки блестела в молочном свете, когда в темноте после дождя едва можно было различить человека напротив, и ничего не было слышно, кроме голоса из репродуктора, гремящего на духом Я почувствовал на некоторое время, будто я вышел из себя и был совершенно один. В своей усталости я чувствовал, что мною овладела меланхолия, которая охватывает нас, когда мы видим приближение неизбежного. Потеряв всякую надежду, я ощущал, что во мне остается та последняя твердость, подобная стальному стержню энергии, которую я считаю одним из величайших даров человека. Позднее самолет сделал круг над нашими головами, принося с собой что-то новое в области пропаганды. К нашему великому изумлению он подщевыл нас музыкой и речью. Музыка была невыносима, слова невнятные, но чужая интонация и неиздержимая ненависть в словах были очевидны. Казалось даже естественным, что самолет в финале откроет огонь из пулеметов. Это возвращает ситуацию на фундамент ясных и честных отношений. В семь утра 80 вражеских бомбардировщиков пролетали над нами в направлении Б. Они появлялись на фоне утреннего неба за эскадрильей в четком построении. Это было впечатляющее зрелище, и мы замерли в ожидании. Мы не были разочарованы. Всем с наблюдательных пунктов сообщили, что шесть из них стреляют уже в течение 90 секунд. Рёв моторов и трескотня пулеметов продолжались почти час. У нас больше не было времени их слушать, но впоследствии 45 неприятельских машин оказались на земле. В 8 часов наблюдатели одиннадцатой батареи подверглись интенсивному обстрелу тяжелой артиллерии, выпустившей 20 снарядов, которые накрыли блокгауз у железной дороги. Два из них попали в наблюдательную башню, эффект был почти нулевым. Наблюдение продолжалось. Во второй половине дня на десятой батарее один человек был убит шальным снарядом. Шум боя особенно громок на нашем левом фланге. Легкая батарея была снята с этого рубежа и направлена на правый, потому что мы ожидаем мощной атаки на юге. Следуем докладам корректировщиков, как температурному графику. Вечером мы перебрались в новый брендаж и впервые за несколько недель могли снять одежду. Когда наши лошади вернулись прошлой ночью с пастбища, с ними пришла черная корова. Она была доверчивой, и ласковой, и мы ее очень холили. Когда я в сумерках пошел в конюшню, наши возницы находились в засаде. Я некоторое время стоял, прислонившись к дереву, мой взгляд блуждал по их лицам. Они все повернулись в мою сторону, и дьявольское искушение повисло над нами. Я предоставил им свободу действий, и они незамедлительно приступили к работе. Скоро корова висела на перекрещенных бревнах далеко в подлеске. Мы тогда не знали, что она принадлежала третьей батарее, но мы узнали об этом в ту же ночь.